Глава 24. Где пишутся письма и происходит осмысление бытия. Ежели Гандурас беспокоит, то ты его, главное, руками не трогай и не чеши». Частное мнение заслуженной пенсионерки Марии Фёдоровны о некоторых внешнеполитических событиях. «Сосна», направление которое указал Петрович, и вправду была видна издали. «Ого! Не сосна, а баба. баб какой-то! Не знал, что они такими вырастать могут!» произнес Бер, задравши голову. Сосна уходила куда-то ввысь, где растопыривши ветви накрывала тенью своей и холм, и окрестности. «Ну, нормальной нет». Иван прикинул, что ствол ее будет метра два в поперечнике, а то и три. Покрытая золотую корой, словно кольчугой, сосна пахла хвоей. В трещинках виднелись капли янтарной смолы. «Знаешь, тут с этой деревней вообще...» Тут, кажется, нормального ничего не осталось, даже сосен. Зато вот. К как-то на взгляд Ивана не слишком надежно, прикрутили лестницу, причем деревянную и вида доверию не внушающую. Но до ветки она дотягивалась, а уж на этой ветке и настил стил лег. Стало быть, спросом место пользовалось. Бер, вытерев ладони о штаны, ухватился за ступеньки и споро полез наверх. Лестница под весом его заскрипела и зашаталась. «Эй!» — на помосте он устроился. «А вид ничего такой! Ты там долго?» «Погоди!» — Иван приложил ладони. Силы у него не так, чтобы много, да и в целом способности далеко не те, что нужны, но кое-чего он помнит. Да и дерево откликнулось легко с охотой. «Старое лет двести или триста!» И посажена верно тем, кто привел в деревеньку эльфийского быка, потому как без той знакомой до боли магии, эхо которой гуляла в корнях, не обошлось. Иван поделился силой, чувствуя, как растекается она по стволу, заставляя древесные соки бежать быстрее. И сосна, черпанув силы, очнулась от полудремы, в которой пребывала последние полсотни лет. Она поспешила залить смолой ходы древоточцев, что пробовали свои силы там, выше. Стряхнула грибок, севший на иглы, пусть пока и не приносивший особого вреда. И корнер распрямила, пустила, заставляя двигаться дальше, искать сытной земли. Иван даже скрип раздвигаемой почвы услышал. «Подкормить надо будет», — сказал Иван, забираясь. Помост, растянувшийся на ветке, был сколочен из толстых досок. И к ветке, кажется, прикручен, если не намертво, то почти. Но он все равно покачивался вместе с веткой. И это покачивание изряд нервировало. «Так, возьмись за что-нибудь!» Иван положил ладонь на ствол, прикидывая, получится или нет. Раньше не получалось. То есть, когда он еще в предвечном лесу был. Потом как-то и нужды не было. А теперь вот появилось. «На всякий случай!» Уточнил Иван, потирая руки. Вдруг появилось желание что-то сделать, причем что-то такое вот общественно полезное. И никак все же голову напекло сильно. Ну и пусть. Иван погладил кору, отметив, что отклик есть и куда более ясный, чем от быка. И потому на просьбу его дерево отозвалось охотно. Оно потянулось и так, что омоз отражал. Хрустнули веревки, разрываясь, и лестница брякнулась на землю. А бер, вцепившись обеими руками, буркнул. ну и сказать, я б спустился». По коре пробежала рябь, а затем пластины раздвинулись, выпустив прочные сучки, что обвели ствол, поднимаясь к ветке и выше. «Так-то оно будет удобнее, а то лестница эта не зацепится». Ветка же чуть опустилась, растопырилась, и молодые побеги выстрелили, спеша образовать под помостом основу. Пока тонкую, хрупкую, но пару дней и побеги нальются силой. Расправятся, тогда и по мост качать не будет, даже при ветре. Иван убрал руки и спахнул поцелба. Вань, а Вань! пер нерешительно разжал пальцы. А я не знал, что ты так можешь. И я не знал. Иван опустился на доски. Ноги дрожали, руки тоже. Еще, кажется, он вспотел и так, что майка мокрой стала от испарины но выходит, что вот. А раньше не пробовал? Где?» Иван сбросил с плеча рюкзак и вытащил ноут. Покрутил головой, отметивши, что надо будет потом стол изобразить какой, стулья там, когда ветки окрепнут. Или вот выше можно сделать себе отдельный кабинет. «Ну, не знаю. Ну, где-то в предвечном лесу. Там все природники и посильнее меня на порядок, а то и на два». Да и в целом там отец, он был против вмешательства в естественные процессы, так сказать. Бабушка и дед с ним давно уже устали спорить. По-моему, они даже обрадовались, когда он решил удалиться в заповедную чащу, чтобы окончательно слиться с природой. Иван пожал плечами. Не то чтобы воспоминания о том периоде жизни были так уж болезненны, положа руку на сердце, никто его не бил, не обижал, просто он был там лишним и кожей чувствовал эту свою лишнесть. «А ты? А что я? У меня при всем желании просветления достичь не выйдет». Иван почесал шею. За мной приглядывали, ну, как как умели. У них дети часть самой природы. Любой эльф с малых лет в лесу не пропадет. Его и лес защитит, и накормит, и вообще. А я? Я другой». Я вечно то терялся там, где потеряться невозможно, то вляпывался. Как-то чуть в болоте не утонул. В другой раз три дня на опушке бродил. И не хватились? Да, они думали, что я ищу свой путь. Ухо у Ивана тернулось. Они очень серьезно относятся к свободе воли, выбору и так далее. Поэтому и не стали перечить отцу, когда он на матери женился и когда развелся. Хотя у них вообще таких понятий нет». «Есть личные желания, и все эти юридические тонкости, они как бы дань внешней политике, что ли». Дерево дышало, на вдохе оно тянуло силу из земли, а потом выпускало ее же, избавляясь от мелких болячек и заращивая раны. И странно было, что Иван это смог. Ну и когда он ушел, тоже никто не стал мешать. А когда бабушка приехала, то меня спросили, хочу ли я с ней или нет. И ты захотел? Накануне я снова заблудился. И два дня жрал лишь листья, папоротник и личинок. Потом угодил в низину, где машкара В общем, тогда я хотел убраться куда-нибудь подальше. Да и та другая бабушка сказала, что с людьми мне будет лучше. Что сила у меня не та, и предвечный лес меня не принимает. И если так, то... Понимаешь, эльфы, они в полной мере дети природы. А природа, Бир... Ни хрена не добрая и не милосердная. если бы я остался, я бы...» Иван хлопнул по шее, прибив комара. «Никто не стал бы вмешиваться. Более того, подозреваю, все и ждали, когда же наступит естественный конец». «Ну, звучит как-то...» Бир явно смутился. «Не очень». «Да нормально, я не в обиде. Сложно обижаться на камень за то, что он камень, или на воду, что она мокрая» эльфа вот вроде того». Заряда хватало, и телефон впервые показал сеть. Иван хмыкнул, обнаружив, что из пропущенных звонков лишь бабушкин. С другой стороны, чего еще ждать? Не то, чтобы среди людей он был совсем уж чужим, скорее так уж вышло, что и среди них он выделялся. Бабушка, как и ни странно, ответила не сразу. И разговор получился коротким, комканым каким-то. Она и спросить-то ничего не спросила, и вообще. «Знаешь...» — Бир задумчиво отнял трубку от уха. «Такое ощущение, что матушка... матушке... ну, как бы сказать... не до тебя?» «Ну да, даже не спросила ничего». «Аналогично. Ничего делать. А радоваться». Иван помахал трубкой, отметив, что связь пусть ей есть, но не сказать, чтобы стабильная. «Или ты хотел, чтобы она сюда приехала?» «Ну, честно говоря, не знаю». Бир сел по-турецки. «Она бы быстро и крышу отремонтировала, и душ поставила бы человеческий». «Нам еще воду натаскать надо будет», — спохватился Иван. «Куда?» «В бочку. Или ты думаешь, откуда она там берется?» «Я?» — Бир задумался. «Ну, из крана?» «Это если кран есть, а тут колодец. Сперва надо натаскать воду в бочку, потом она прогреется. Ну, и можно будет мыться». Кхм, слушай, Берр прихлопнул комара, который радостно припал к не слишком чистой шее его. А как, как они зимой-то живут? Зимой? Думал Иван недолго, потому что вариантов не было. Ну, сколько там той зимы, если подумать? Берр фыркнул и заржал. И Иван не удержался. Вода? Воду можно и нагреть. Вообще, помнится, в предвечном лесу тоже водопровода не было, разве что в гостевых домиках, но как-то обходились же. Страница загрузилась. В почтовом ящике лежала пара писем из числа тех, которые Иван удалял, не глядя. Так, бабушка. С первородной науле Эль он общение поддерживал. Пусть скорее стараниями Софьи Никитишны, не позволявшей забывать о родне, чем по собственному почину. В общем, Иван поздравлял бабушку с праздниками, человеческими и эльфийскими, получал ответные поздравления и даже порой вежливые ответы на собственные письма что, собственно, позволяло надеяться, что его просто-напросто не пошлют. Ухо дернулось, отгоняя очередного комара. Иван сделал глубокий вдох. Почему-то сразу зазудели плечи и спина и шея, и робость внезапная напала, позабытая уже. «И как начинать-то? любезное Как-то оно снисходительно и не звучит. И какая она любезная-то?» Любезности в бабушке было ровно столько, сколько и доброты в человеческом ее понимании. Ухо опять дернулось, на сей раз другое. Добрейшее, тем паче не подходит. Уважаемое, это как-то к посторонним. проклятие Дорогая, дорогая бабушка на ули -эль. Вроде ничего так. Пишет тебе внук твой Ивашка. Ну, тоже сойдет, если так-то. И главное, Берс сидит, следит за мучениями и бесит неимоверно. «Вань, а Вань!» «Знаешь, — доверительно произнес он, — как-то это не по канону, что ли, эльфам и по электронке слать. А она у них вообще есть?» «Есть!» Иван отвлекся, чтобы почесаться. и «Интернет и электричество. Не везде, но те, кто считает себя прогрессорами, не пресгуют. Все равно как-то не аутентично «Аутентичны?» В голове мысли все одно не было. «Ну да, аутентично если, то нам бы спуститься и домой. А там уж присветила свете лучины, да на кербовой чернилами письмецо я бы и написал. Сургучом запечатал бы и вручил Гонцу с наставлением спешить, что есть мочи. Он бы спешил. Может, коней бы даже загнал, двух или трех. Но через пару месяцев и добрался бы, глядишь». «Там тоже, пока тот пока сё, ещё месяцок промурыжили бы и назад бы отправили». Берг хмыкнул. «Ну, если сразу ответ, то ничего, но обычно первое послание – это поприветствовать и уважение выказать, о здоровье спросить и всякое такое. А Если ответят, значит, согласно разговор продолжать. Так что дождаться ответа и уже спрашивать. А если уточнить, что-то понадобится?» Ну, при Толике удачи за года полтора-два и управились бы, если погода не подвела бы. «Слушай, ты мне лучше подскажи, как вежливо и оскорбительно написать, что у быка не встает?» Бер задумался. «Ну, напиши, что в его душе не возникает естественных позывов, желаний. от проклятия не знаю даже. Ну или напиши, что он не хочет исполнять возложенные на него природой естественные функции». «О, точно!» Дальше, как ни странно, письмо написалось легко и просто. Иван подумал было, не спросить ли, откуда здесь вовсе бык взялся, но не стоит, если эльфы вынуждены были отдать, а сомнительно, что сделали сие по доброй воле, то унижения не забыли. Природа природой, но самолюбие у них было вполне себе человеческим. «Бер!» «Да, ну вот, что-то у нютки обновления нет давнёхонько». Странно, конечно, она же раньше каждый чих постила. Ну, может, тоже со связью проблемы? Может. Слушай, я ей напишу сейчас, погоди. Иван сел, опершись на ствол, и подумал, что все не так уж и плохо, если так-то. Воздух свежий, комарье, кажется, привыкать к ним стало. Во всяком случае, не пыталась сожрать живьем. Ну, или пыталась, но уже с меньшим энтузиазмом. Бык вот, и тушенки целый рюкзак. Воду таскали вдвоем. Старый колодец, возведенный, судя по виду, во времена незапамятные, может, даже первого царя помнивший, был глубок и темен. Железная цепь крепка, ведро тяжелое. Вода в нем слегка пахла землею, чего пробовать ее сразу бера не решился. Ой, если что, он эту воду долго нюхал. Слушай, погоди, у меня там где-то бутылка была спортивная с фильтрацией. — сказал Иван, очень надеясь, что он бутылку эту взял, а не только собирался. — Да ладно, если что, считайте меня погибшим за правое дело. — Какое? — Ну, какое-нибудь. берс сделал глоток и зажмурился. — А ничего так сладкое. — Ладно, таскаем по очереди. Бочка была закреплена на крыше, как и лестница к ней приставленная. И оказалось, что карабкаться по этой лестнице та еще задача повышенной, так сказать, сложности. Но справились и с колодцем, и с ведрами, и с лестницей. «Ух, все!» — сказал Бир, переводя дыхание. Пот с него лился ручьями, и дышал он тяжко. «Хватит! Помыться хватит! Главное, чтоб нагрелась А нет! Ну, тут вроде речка есть! Слушай, а может, сегодня на речку?» Иван подумал и согласился. Солнце давно перевалило за полдень, Да и ворчащий живот намекал, что время обеда и наступило, и прошло, а вода ледяная. Хрен она нагреется к вечеру. «Речка», — сказал Иван, — «это классно». Но сначала обед. В тушенке на второй день жизни появились новые оттенки вкуса. Во всяком случае, с остатками блинов она зашла просто отлично. «Ой, в следующий раз погреть надо бы!» Бер собрал остатками блина сок из банки. «Будет вообще супер!» «Да, хлеба купить и там еще чего!» «Слушай, а из чего вообще еду делают?» Ну, Берс тоской посмотрел на ряд банок, которых было не так и много. «Понятия не имею. Я на кухню так пожрать ходил. Я вот тоже. Может, кухарку нанять? За 126 рублей?» Иван подумал и согласился, что на кухарку, может, и хватит, А вот на продукты вряд ли останется. С тушенкой жаней и без кухарки сладят.